Глава 33. В туалете реанимационного отделения я смыла кровь с рук, а к своей машине у здания суда добралась на попутке. По дороге назад к Каталине я спрашивала себя, как бы выглядел мой разговор с Карло обо всём этом. Спустя 45 минут я поставила машину в гараж и вошла в дом, чтобы получить новый удар. Я не обратила внимания на то, что Карло не так безмятежен, как обычно. Отадинов от себя мопсов и бросив невнятное привет в сторону стола, за которым он сидел, я торопливо прошла в спальню переодеться, чтобы муж не увидел на мне кровь Зака. Я не заметила, как он сидел, охватив руками голову. Так он делал лишь когда не мог свести баланс своей чековой книжки. Атласное постельное покрывало Джейн лежало комом в кресле в углу спальни, из кровати было снято бельё. Кровать была голой, и нигде не было видно простыней. Значит, постельное бельё, наверное, в прачечной. Уже, не пытаясь сделать вид, что всё нормально, я кинулась в прачечную, где увидела бельё, грудой сваленное на полу. Я открыла стиральную машину и увидела одежду, которую я носила, и о которой забыла в день убийства Песело. Вещи не были расплющены по стенкам барабана, как это происходит с бельём после отжима, их вынимали, чтобы рассмотреть. Я почувствовала, что за спиной стоит Карло. Хотелось рассказать ему все, начиная от, ох, лет за тридцать до сегодняшнего дня и заканчивая самоубийством отца моего новобранца, но вместо этого ляпнула глупость, не сводя глаз с пятна на джинсовой рубашке все еще бледно-бордового цвета, который не смог вывести отбеливатель. «Не надо было тебе заниматься стиркой». «Думал, помочь», — проговорил он. Голос звучал расстроенно. «Да». Эти дни ты сама не своя после твоего падения. Я повернулась и встретилась с ним взглядом. Больше не печались о свежей крови на рубашке. В сравнении с тем, что он знал сейчас, это был пустяк. Карло, похоже, не заметил крови. Я жаждала поднять руку и коснуться его лица в утешении или просьбе, но чувствовала себя настолько опустошённой, что не могла найти для этого сил. Мне не надо было спрашивать его, что он знал. Он всего лишь думал помочь и показал на стиральную машину. Я собирался переложить одежду в сушилку, но она сама по себе высохла после стольких дней. А ещё там были пятна, я не знаю, будешь ты их выводить или нет. Карло говорил о таких будничных домашних делах, но его глаза умоляли о чём-то меня, о чём-то более значительном, например, объяснении, которое стёрло бы то, о чём он на самом деле думал. Он... Начала я, возможно, собираясь поведать, как на меня напали и как я, защищаясь, убила жуткого человека. Но что-то подсказало мне, что все это не важно. А важно то, что я совершила убийство и скрыла это от Карлу. И я не могу отрицать, что это ужасно. Я отвернулась, открыла шкаф и взяла рулон мешков для мусора. Оторвала один, вытащила из стиральной машины все, включая шляпу, перчатки и брюки, и затолкала в мешок. Затем включила стиральную машину, подлила немного отбеливателя, чтобы вывести последние остатки песела, и захлопнула люк. Затем отнесла мешок в спальню, где добавила в него несколько пар джинсов, полдюжины футболок и все содержимое ящика с моим нижним бельем. Спокойно и методично я открыла свою прикроватную тумбочку, где держала прописанные мне лекарства, взяла пузырек из-под тумбочки, или нолов, в котором хранила таблетки снотворного, Карло не пошёл за мной в спальню, как я и ожидала. Я вернулась из спальни, подхватила ключи от машины и сумку, действуя как можно быстрее в интересах нас обоих. Карло лежал в кресле релакс, в котором он обычно читает, продолжая взглядом умолять меня о том, что я не могла дать. "Прошу тебя, расскажи", наконец взмолился он. "Знаешь что, Начала я так резко, как только могла, а сердце в этот миг вновь болезненно сжалось, и я задохнулась. Это смягчило резкость слов, которые выплюнуло следом: со мной это не пройдёт. Я двинулась к двери, несмотря на жалкий звук его шёпота, он, кажется, просил: "Не уходи, пожалуйста", а я ушла. Я ушла.